8 ноября 1998 года. Вот я написал новую дату. Вот я пишу эти слова, и рука у меня дрожит так, что почерк почти не узнаваем. Впрочем, я и пишу все это исключительно за тем, чтобы хоть немного успокоиться, чтобы появилось ощущение, пусть ложное, что события, которые я собираюсь описать уже в прошлом, раз я сижу в своем домике и держу в руках карандаш. Ну вот, почерк немного выровнялся. Спокойно, изложи на бумаге все, как было. Рано утром я проснулся суровым и хладнокровным прагматиком. Господи, я ли это теперь? Но спокойно, мне нужно сгущать краски. Сейчас я дома, дверь на засове, а шторы плотно задернуты. Да, шторы, это теперь едва ли не самое важное. К счастью, они не оставляют ни малейшей щели между стеной и оконным стеклом, не позволяя мне даже случайно выглянуть на улицу. Сейчас поздний вечер. 12 час. Итак, утром я проснулся хладнокровным прагматиком, быстро собрался и выдвинулся в лес, держа ружье наготове. Около трех часов я шел очень быстро, не останавливаясь и даже не сворачивая, потому что именно так шел зверь. Я прошел приблизительно половину расстояния до границы своего участка, когда натолкнулся на очередную загадку. Зверь резко остановился перед совершенно не отличавшейся от своих соседей елкой и с размаху ударил по ней лапой. Я содрогнулся, глядя на глубокую рваную рану от когтей в стволе дерева. После этого... Он резко развернулся градусов на 120 вправо и быстро, явно быстрее прежнего, пошел в этом направлении. Что привлекло его внимание? Что он почувствовал? Единственным обстоятельством, успокаивавшим меня. А теперь я не стесняюсь признаться самому себе. Мне было от этого действительно спокойнее. Было то что новое направление зверя, которое он избрал столь решительно, не упиралось в мою избушку. Его целью было что-то другое, лежащее от... лежащее от нее в стороне. Я, конечно, двинулся по следам дальше, не забыв, впрочем, присесть на лежавшую неподалеку поваленную березу, достать из рюкзака термос, выпить чаю и съесть кусок колбасы. Все-таки трехчасовая гонка изрядно утомила меня. «Очевидно», – рассуждал я. «Зверь многое успел предпринять, пока я спал». «Но ничего. Я буду действовать последовательно. Я просвежу его следы так далеко, как это позволит мне сегодняшний день, и уйду домой» завтра вернусь к тому же месту и продолжу поиски так я буду поступать каждый день пока не нагоню зверя или не встречу его случайно где-нибудь по дороге тем более я уже видел что он иногда может возвращаться куда-то по собственным следам весь день было как-то особенно пасмурно небо нависало низким темно-серым куполом и грозило сильным снегопадом меня это немного беспокоило потому что я мог потерять след не помню сколько раз я резко останавливался и вскидывал ружье когда мне казалось что неподалеку кто-то движется но всякий раз я убеждался в том что по-прежнему один В четвертом часу дня, когда я в третий раз подкреплял силы чаем, снегопад все-таки начался. Я поспешил дальше, но поток летящего снега с каждой минутой становился все более плотным. Обычно такие сильные снегопады выдыхаются сравнительно быстро, и я упрямо шел по следам зверя, которые было все труднее различить сквозь сплошную белую пелену. Однако, к пяти часам, когда сумерки стали стремительно сгущаться, я понял, что вскоре не только потеряю след, но и заблужусь. Бормоча проклятие, я достал компас и стал прикидывать, насколько далеко я ушел. Определившись с направлением в первом приближении, я сошел со следа, уже едва различимого. И направился в сторону дома двигаться становилось все труднее поднялся ветер в сумерки переходили в раннюю зимнюю ночь было около половины восьмого вечера когда я заприметил первый верный ориентир два скрещенных поваленных дерева к юго-востоку от моей избушки значит я немного промахнулся с направлением но это меня не огорчало Теперь до дому оставалось не больше трех километров, и я повернул в нужном направлении. Не успел я сделать и нескольких шагов, как услышал вдалеке страшный крик. О, что это был за крик! Ни в одном остросюжетном фильме я не слышал крика, в котором было бы столько животного, первобытного ужаса. Крик повторился два или три раза. Я замер, словно оглушенный им, и не знал, что мне делать. Кричавший был между мной и избушкой. Это было понятно сразу. Лишь через несколько секунд до меня дошло. Человек! Это кричал человек, неизвестно как здесь оказавшийся, но совершенно очевидно попавший в беду. И я единственный на чью помощь он может рассчитывать это добавило мне решимости я вскинул ружье и выстрелил в сторону кричавшего заряд попал в одно из деревьев но я сделал что было нужно подал сигнал держись помощь идет широкие лыжи утопали в свежих быстро растущих сугробах но я торопился как мог выбиваясь из последних сил. Наконец, когда до дому было уже рукой подать, я неожиданно заметил совсем рядом, в метрах в пяти справа от себя, темный силуэт, прижавшийся к голому стволу старого умершего дерева. Я направил в сторону силуэта имевшийся у меня мощный фонарь. Зажег свет. И в этот момент человек снова закричал. Мне потребовалось огромное усилие воли, чтобы не ответить тем же. Лицо неизвестного было чудовищно перекошено, словно на картине какого-то экспрессиониста, а взгляд был настолько безумен, что я далеко не сразу опознал в нем узкоглазого якута. Он кричал, вытаращившись на мой фонарь, и медленно сползая в сугроб по стволу, к которому прислонился спиной. Видимо, многие отказывались ему дальше подчиняться. Я выключил фонарь, подбежал к несчастному якуту и, понимая, что только что ослепил его ярким светом, начал как мог успокаивать. Через полминуты якут, видимо, понял, что перед ним человек, желающий ему добра и судорожно схватился за мою руку. «Давай, давай, вставай!» ободряюще говорил я ему. «Пойдем, пойдем, здесь недалеко». Якут, срывающимся голосом, выкрикнул несколько слов на родном языке. Мне якутский язык был незнаком, но я ободряющим тоном по-русски выразил свое согласие и снова велел подниматься и идти за мной. У Якута не было лыж, что меня немного удивило, но я подумал об этом мимоходом, потому что было не до того. Бедняга еле брел, плача, поминутно падая в сугроб, и с каким-то отчаянием хватался за мою руку. «Если бы я не подоспел, он ведь и до утра бы не дожил», — подумалось мне. Кое-как мы добрались до избушки, и вдруг... На подходе к двери случилось то, чего я никак не ожидал. Якут внезапно снова завопил, отцепился от меня и сел в сугроб, отчаянно размахивая руками. «Ну что ты? Что случилось?» – спрашивал я его. «Хватит кричать! Пришли ведь уже! Что тебе?» Тут я наконец понял, что Якут пытается отодвинуться от двери, и при этом указать на нее рукой. Я повернул голову и почувствовал, как волосы у меня под шапкой встают дыбом. Дверь на уровне полуметра от порога была изрезана глубокими царапинами от страшных когтей. Пока я преследовал зверя в лесу, он наведался ко мне домой. Якут безостановочно бормотал что-то по-своему. Я подошел к двери, наклонился. Сарапины не были сквозными. Зверь просто оставил мне послание. «Я здесь. Я про тебя не забыл». Я быстро открыл дверь, включил в доме свет и потащил внутрь сопротивляющегося и якута. Оказавшись в помещении, тот быстро пополз на четвереньках в дальний конец комнаты где стояла кровать, и уселся на пол около нее. Я забросил внутрь лыжи, запер дверь на засов и принялся растапливать печь. На это ушли последние оставшиеся в доме дрова. Нужно было идти во двор за новыми. Увидев, что я снова открываю засов, успокоившийся было Якут тихонько забыл от страха, и замотал головой, умоляюще глядя на меня. «Сейчас я приду!» Как можно более уверенно и спокойно, сказал я. «Сиди здесь и никуда не уходи!» Странно, но присутствие полубезумного аборигена заставляло меня держаться спокойнее. Уходя, я довольно сильно опасался, что якут от страха, запрется изнутри и не впустят меня. Но, видимо, ему было страшно даже приближаться к двери. Я вышел во двор с фонарем, дошел до дровницы, набрал столько поленьев, сколько смог унести, и направился обратно. До сих пор не пойму, что заставило меня вдруг остановиться посреди двора и направить луч фонаря в сторону сарая. Возможно, к этому моменту я уже ждал за отовсюду. Так или иначе, я увидел то, что за мгновение до этого уже угадал. Дверь сарая была испещена такими же глубокими следами когтей, что и дверь домика. Я испустил тихий стон и осветил баню. То же самое. А самое ужасное во всем этом было то, что зверь оставлял отметки только на дверях, игнорируя бревенчатые стены. Что же это такое? Вот единственный вопрос, который я задавал себе и на который не видел никакого ответа. Я вошел в дом, отряхнулся от снега и снова запер дверь на засов. Хотя отчетливо понимал, что если зверь захочет войти, Он войдет, и дверь ему не очень-то помешает.